Глава 2. «Права и свободы человека и гражданина» Статья 17. Пункт 1. «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией». Пункт 2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Пункт 3. Осуществление прав и свободы человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Статья 18. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими,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 Пункт 3. Мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. Статья 20. Пункт 1. Каждый имеет право на жизнь. Пункт 2. Смертная казнь, вред до ее отмены, может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления Против жизни при предоставлении обвиняемого права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. Статья 21. Пункт 1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления Пункт 2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказания. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытом. Статья 22. Пункт 1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Пункт 2. Арест. Заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Статья 23. Пункт 1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Пункт 2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. Статья 24. Пункт 1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Пункт 2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица, обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Статья 25. Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, иначе как в случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения. Статья 26, пункт 1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности. Пункт 2. Каждый имеет право на образование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Статья 27. Пункт 1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Пункт 2. Каждый имеет право свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. Статья 28. Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой. Свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Статья 29. Пункт 2. Не допускаются пропаганды или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. Пункт 3. Никто не может быть принужден к выражению своих мыслей и убеждений или отказу от них. Пункт 4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным путем. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. Пункт 5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. Статья 30. Пункт 1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется. пункт 2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем. Статья 31. Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия. Проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Статья 32. Пункт 1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. Пункт 2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. Пункт 3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, призванные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Пункт 4 граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе пункт 5 граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия статья 33 граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления Статья 34. Пункт 1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещённой законом экономической деятельности. Пункт 2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию статья 35 пункт 1 право частной собственности охраняется законом пункт 2 каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами пункт 3 никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. Пункт 4. Право наследствования гарантируется. Статья 36. Пункт 1. Граждане и их объединение вправе иметь в частной собственности землю. Пункт 2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляется их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. Пункт 3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона. Статья 37. Пункт 1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Пункт 2. Принудительный труд запрещен. Пункт 3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда а также право на защиту от безработицы. Пункт 4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их решения, включая право на забастовку. Пункт 5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируется установленная федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. Статья 38. Пункт 1. Материнство и детство, семья, находится под защитой государства. Пункт 2. Забота о детях, их воспитание, равное право и обязанность родителей. Пункт 3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, Должны заботиться о не нетрудоспособных родителях. Статья 39. Пункт 1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Пункт 2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. Пункт 3. поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительности. Статья 40. Пункт 1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. Пункт 2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище. Пункт 3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. Статья 41. Пункт 1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. Пункт 2. В Российской Федерации финансируется федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения. Принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной системы здравоохранения. Поощряется деятельность, способствующую укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и социально-эпидемиологическому благополучию. Пункт 3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, ведет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом. Статья 42. Каждый имеет право на благополучную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Статья 43. Пункт 1. Каждый имеет право на образование. Пункт 2 гарантируется общедоступность бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. Пункт 3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. Пункт 4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования. Пункт 5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования. Статья 44. Пункт 1. Каждому гарантируется свобода литературного художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом. Пункт 2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. Пункт 3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры – статья 45. Пункт 1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Пункт 2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещёнными законом. Статья 46. Пункт 1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Пункт 2. Решения и действия или бездействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Пункт 3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутренние государственные средства правовой защиты, Статья 47. Пункт 1. Никто не может быть лишён права на рассмотрение его дела в том суде или тем судьей, к подсудимости которых оно отнесено законом. Пункт 2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом. Статья 48. Пункт Пункт 1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно Пункт 2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления, имеет право пользоваться помощью адвоката, защитника с момента соответственного задержания, заключения под стражу или объявления обвинения статья 49 Пункт 1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана предусмотренным федеральным законам порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Пункт 2. Обвиняемый не должен доказывать свою невиновность. Пункт 3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуется в пользу обвиняемого статья 50 пункт 1 никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление пункт 2 при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств полученных с нарушением федерального закона пункт 3 Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленным федеральным законом, а также право просить о помиловании или смягчении наказания. Статья 51. Пункт 1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Пункт 2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания. Статья 52. Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. Статья 53. Каждый имеет право на возмещение государственного вреда причиненного незаконными действиями или бездействием органов государственной власти или их должностных лиц. Статья 54. Пункт 1. Закон, устанавливающий или ответственность, обратной силы не имеет. Пункт 2. Никто не может нести ответственность за деяния, которая в момент его совершения не признавалась правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него установлена или смягчена, применяется новый закон. Статья 55. Пункт 1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умоление других общепританных прав и свобод человека и гражданина. Пункт 2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Пункт 3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в которой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства статья 56 Пункт 1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия. Пункт 2. Чрезвычайные положения на всей территории Российской Федерации и в ее отдельных местностях может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, установленных федеральным конституционным законом. Пункт 3. Не подлежит ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23, часть 1, 24, 28, 34, часть 1, 40, часть 1, 46, 54 Конституции Российской Федерации. Статья 57. Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков обратной силы не имеют. Статья 58. Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. Статья 59. Пункт 1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданин Российской Федерации. Пункт 2. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждения или бире исповеданию противоречит несении военной службы, а также в иных, установленном федеральным законом случаях, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. Статья 60-я. Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. Статья 61. Пункт 1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству. Пункт 2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и правительства за ее пределами – Статья 62. Пункт 1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства, двойное гражданство, в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Пункт 2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свободы.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 статья 63. пункт 1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права. пункт 2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государством лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за или действия или бездействие, не в Российской Федерации преступления. Выдачи лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также к передаче осужденных для отбывания наказания в другим государствах, осуществляются на основе федерального закона или международного договора Российской Федерации. Статья 64. Положения настоящей главы составляют основу правового статуса личности в Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном в настоящей Конституции.